Во главе европейской коалиции итальянская компания. Ваш переход через Альпы — это запомнится. — Да, конечно, — сказал Шталь, вспыхнув от удовольствия. — И имя хорошее — Суворов. Отличное имя для полководца. Оно звучит, как трубный звук. Очень важная вещь. Прекрасное имя у нашего первого консула, у генерала Бонапарта. Какое? Ах, да, Наполеон. Да, прекрасное имя, звучное, необыкновенное и не смешное. Оно очень ему пригодится. Что, если бы его звали Жан Селестен Мари? Вы за себя не тревожитесь, молодой человек. У вас фамилия так себе, но жаловаться не на что. Да, мы говорили об Екатерине. Ведь она, кажется, не выстроила ничего особенно грандиозного. Это ее вельможи строили настоящие дворцы Орлов, Потемкин, Строганов. Еще мне называли каких-то князей и графов. Эти точно были люди со вкусом и с размахом. А Екатерина и строила, кажется, больше для того, чтобы от них не отставать». Они медленно шли по залам. Ламор часто останавливался и не умолкал ни на минуту, объясняя Шталю достоинства и недостатки всего того, что им попадалось. Эта медленная ходьба с остановками и говорливость старика все больше утомляли Шталя. Богато одетая дама с тройной длинной ниткой жемчуга на шее шла им навстречу. Шталь проводил ее взглядом и увидел, что Ламор также смотрел ей вслед. Шталь усмехнулся. «Вы смотрите на даму, а я на жемчуг», — пояснил Ламор. «Какое изумительное свидетельство человеческой глупости! Вы знаете, что такое жемчуг? Я в молодости был на острове Цейлоне и видел ловлю. Это очень интересное зрелище. Под палящими лучами солнца от берегов Монарского залива отходят десятки лодок». Слышится заунывное пение. Это специалисты заклинают акул, которыми кишит в тех местах море. На лодках ловцы, так называемые дайверы, самые несчастные из людей. К ногам их привешивают тяжелый камень для того, чтобы им было легче нырять. В левой руке у дайвера сигнальный шнурок. В правой — кол для защиты от неверующих акул, не поддавшихся чарам заклинания. Ловец зажимает рот, нос и, зацепив пояс за веревку, бросается в воду. Опустившись на большую глубину, он набирает в сеть раковины, затем дает сигнал. По сигналу дайвера вытаскивают, если на счастье его милует акула. Впрочем, виноват. Сначала вытаскивают сеть с драгоценными раковинами. Она на особом шнурке, а уж потом самого ловца. К концу рабочего дня у дайвера обычно кровь идет изо рта, из носа, из ушей. Живут ловцы очень недолго. Не акула, так апоплексический удар. Затем раковины складываются на берегу, и там гниют, пока они не сгнили и не высохли. Из них нельзя вытащить жемчужины, не оставив на ней знака, который, видите ли, ее портит. От гниения раковин стоит на милю расстояние такое зловоние, что жители бегут от берегов, пока не пройдет муссон и не очистит воздух. Делается же все это для того, чтобы та толстая дама могла своим великолепием огорчить других дам. Правда, даме все это неизвестно, и по птичьему своему уму она ничего такого и не понимает. Но для кого же существуют виселицы, если не для торговцев жемчугом? — Да вы, сударь, говорите, как эгалитер, — сказал иронически Шталь. — Невелика мудрость толстую купчиху изобличать, — подумал он. — Нет, какой я эгалитер? Разве коллекционер человеческой глупости и то нет? Надоело и это. Солнечные лучи вспыхнули, прорезав туман, осветили голубой бархат стены, хрусталь люстры, золото тяжелых канделябров. Шталь невольно сошел с дорожки, проложенной по середине узкой длинной комнаты, и заглянул в окно.